От Палермо до Таурмины. Оплатите мне звонким золотом эти строки. Не потому, что они отличаются какой-нибудь особенной красотой, а потому, что мне самому пришлось дорого за них заплатить. Но даже если считать по десять сантимов за каждую звездочку и по сантиму за каждый шумный вздох моря, по десять лир за красный огонек на вершине этны, и за бальзамический воздух по поллиры в час, как видите, я не ставлю в счет ни бликов на море, ни пальм, ни старого замка, ни даже греческого амфитеатра, потому что ночью ему нечем привлекать взоры, то все равно заплатить за это стоит, и да будет благословен Господь за то, что Он привел меня в эти края». Своей волшебной властью он провел меня из Палерма сначала через всю Сицилию, мимо множества голых, странных и грустных холмов, аллеями кактусов, через серные рудники в Джирдженти, то есть в небольшое местечко на холме, недалеко от которого целая колония греческих храмов. Эти храмы были выстроены в дорическом стиле и, следовательно, очень красивы. В тот день как раз был праздник Вознесения, и местный люд со всех окрестностей съезжался к этим наиболее сохранившимся памятникам древнегреческой культуры. Люди пили и ели и рассказывали детям, что вот это, мол, греческие храмы. Другие же с важным видом измеряли складными метрами поперечники колонн и каменных плит и вообще явно гордились упомянутыми храмами. Случилось так, что на обратном пути ко мне присоединился джирдженский юноша. Он заговорил со мной на каком-то наречии, которое, вероятно, считал французским языком. Потом, уже не знаю, как это получилось, я вдруг оказался окруженным двенадцатью девушками, очень красивыми, а сзади них тянулась стайка славных парней. Шествие это завершало стадо коз – покрытых белой шелковой шерстью и скрученными рожками. Так шел я в золотой закатной пыли, попеременно говоря то по-чешски, то по-итальянски, то по-французски, похожей на предводителя какой-то вакхической процессии. Встречные, ехавшие на ослах или мулах, снимали перед нами шляпы и долго еще смотрели нам вслед. До конца своих дней не пойму я смысла этого античного эпизода. После этого Бог водил меня весьма сложными путями от берегов Африканского моря к берегам моря Ионического. Вдоль дороги снова холмы, холмы зеленые или белые, гребенчатые, холмы серные и изрытые пещерами, как сыр, и странные города, вскарабкавшиеся на самой верхушке высоченных гор, как «Энна инэкспугнабелис», «Энна непобедимая». Она же Кастро-Джованни, торчащая в облаках над крошечным вокзальчиком, скорчившимся у самого входа в туннель. Потом над зреющими хлебами выплывает снежная вершина Этны и снова исчезает в облаках. Потом пошли малярийные болота и синее море. И вот уже Сиракузы, город на острове, кусочек древних Сиракуз. Ведь древние сиракузы стояли на суше и имели огромные размеры. Там был театр, амфитеатр и прославленные каменоломни, а ко всему этому еще христиане нарыли гигантские катакомбы. Сиракузские каменоломни называются латомии и очень красивы. Это растительный рай, окруженный скалистыми стенами. Единственный вход стережет кустод, которому платят за это потому-то тиран Дионисий содержал в Лаомиях своих пленников. Сиракузские крестьяне тоже разрисовывают свои повозки, только историческим сюжетом они предпочитают картинки из жизни знати. Некоторые из этих повозок очаровательны. Может показаться, что я мало говорю об античных памятниках. Я мог бы, конечно, написать о них больше, В путеводителе указано все, и к какому веку они относятся, и толщина колонн, и их количество. Но душа моя, видимо, слишком неисторична. Лучшие мои впечатления об античности относятся скорее к явлениям природы. Например, золотой закат в золотистых джерженских храмах. Или белый полуденный зной в греческом амфитеатре, по сиденьям которого бегают прелестные зеленые ящерицы или одинокий благородный лавр у поверженной колонны огромный черный уж во дворе дома трагического поэта в Помпеи дом трагического поэта в Помпеи одно из зданий которое было погребено при извержении Везувия в 79 году украшен мозаиками и картинами на сюжеты античной мифологии Запах мяты и бегонии, самое прекрасное, самое безграничное в мире, это не вещи, а минуты, мгновения, неуловимые секунды. А потом та армина земной рай над шумящим морем, остров благоуханий и цветов между скалами, огоньки у моря, багровое зарево над Этной. Нет, теперь думай о родине, и пусть все здесь будет сто крат прекрасней, Думай о родине, о стране текучих вод и шумящих лесов, о стране скромного и интимного очарования, ибо не можешь ты заблудиться, если обратишься лицом к родине.